Глава тринадцатая. Три года назад. Тони. Внезапно возникшая возможность вернуть контроль над своей жизнью вдохновляла так сильно, что целых два дня я трудилась, не покладая рук. Распаковала почти все мешки и коробки, расставила и развесила по местам вещи на первом этаже. Или, по крайней мере, занесла их в те комнаты, где им полагалось быть. Последнюю коробку открыла прямо в гостиной, и с облегчением выдохнула. Наконец-то все, а то уже начали закрадываться опасения, что может отказать поясница. «Мама, в моей комнате некуда класть мягкие игрушки, и разложить лего по цветам и формам тоже некуда!» Я подняла голову. Эви стояла в дверях, уперев руки в бока. «Знаю, милая, сложи их пока в кучки вдоль стенки» скоро мы закажем новую мебель». Дочка неодобрительно фыркнула и затопала наверх. В ее старой детской целая стена была занята шкафами и шкафчиками, за зеркальными дверцами которых скрывались разные детские сокровища. Теперь, когда с коробками и мешками было почти покончено, пришла пора составить список вещей, необходимых в первую очередь. Два комода — и полотеной шкаф в детскую комнату. В старом доме вся мебель в спальне была встроенной. В гостиную надо будет купить ковер и журнальный столик. Те, которые у нас были, я по глупости залила свечным воском как раз перед переездом. Новые занавески, жалюзи для кухни. Список разрастался, а с ним и мое уныние. Дело кончилось тем, что я запихнула список в ящик стола на кухне, и запретила себе думать о том, на какие шиши все это будет куплено. Впрочем, если удастся получить работу в агентстве недвижимости, то все получится. Ну а если нет... Вот тогда и буду голову ломать. Весь день я дергала себя за волосы, грызла ногти, выпила несколько литров кофе, но так и не пошла наверх в ванную, где в углу шкафчика... За тампонами и средством для депиляции хранились заветные таблетки. Твердо решив, обойдусь без коричневой стеклянной бутылочки, полной волшебного забытья, потому что рано или поздно эта магия вымостит мне дорогу в ад. Необходимо перетерпеть, не поддаться соблазну именно сейчас, иначе где еще мне провести черту? Зазвонил мобильник. Отвечать не хотелось, Но именно экране четко давало понять: отсутствие реакции сейчас приведет к тому, что ровно через час мою дверь откроют снаружи. Тони, детка, это я, послышался мамин голос. Ты точно не хочешь, чтобы я приехала? Я сейчас абсолютно ничем не занята. Нет, мама, спасибо. У нас правда все хорошо. Эви у себя расставляет игрушки, а я в гостиной разбираю последнюю коробку. «Ну, как знаешь». Судя по всему, она обиделась. Мое горло моментально сдавило чувство вины. «А давай мы заедем к тебе чуть позже, вместе чаю попьем». «Хорошо. Я поставлю чайник около четырех. Вас устроит?» «Конечно. До встречи». Мама никогда не отказывалась от участия в моей жизни, даже когда я вышла замуж. Я любила ее за это. Но переезд в Ноттингем должен был стать для нас с дочкой новым началом на всех фронтах. Хотелось вернуть не только контроль над своей жизнью, но и самоуважение, которое в последние два года сошло с меня, как старый лак с ногтя. Вот почему, всякий раз думая о деньгах, которые раз за разом выкладывала мама, чтобы помочь нам с Эви, я заливалась краской аж до лопаток. Тридцать пять лет Нужно уметь самой зарабатывать на жизнь. Не только свою, но и дочери. Но для этого необходимо отыскать себя прежнюю. Ту, которая ставила перед собой цели и достигала их. Сделала карьеру, параллельно управляясь с обычными женскими обязанностями. Муж, дом, ребенок. Или это слишком много, и нужно быть скромнее в своих желаниях. Гибель Эндрю выбила у меня почву из-под ног. Я знала, что никогда не оправлюсь от этой утраты полностью, сколько бы времени ни прошло и что бы ни ждало в будущем. Хотя, все могло быть и хуже. Например, будь Эви немного старше, потеря отца травмировала бы ее на всю жизнь, а так она вырастет и забудет. Конечно, я не дам ей забыть, что у нее когда-то был отец, но она имеет право жить своей жизнью, не омрачённой горем и болью от его потери. Я знала, что мне по силам помочь ей в этом, как знала и то, что коричневый пузырёк ведёт в сторону, противоположную моей цели. Нельзя искать лёгкий выход после того, как решила построить жизнь заново. Но, как часто бывает в жизни, одно дело знать, как поступить правильно, и совсем другое так и делать. Коричневый пузырёк помогал спрятаться от боли, которую причиняла мысль о том, что Эндрю больше нет. Каждая принятая таблетка ненадолго отодвигала встречу с горем лицом к лицу, чтобы принять его и сделать частью своей жизни. «Позже», — словно говорила я себе, — «когда успокоюсь». Вот и мама с её неизменной готовностью поддержать стала чем-то вроде костыля, Но привыкать к нему было нельзя, ведь это несправедливо по отношению к ней. Да, мама любит меня и Эви, и потому считает своим долгом помогать и заботиться о нас. Но у нее должна быть и своя жизнь. Я снова вспомнила о вакансии в агентстве недвижимости и ощутила прилив надежды. Срок действия объявления истекает завтра, а значит, надо написать и отправить заявление сегодня. Правда... Если эта работа достанется мне, то присматривать за Эви опять будет мама. А это нехорошо. Она ее совсем разбаловала. Видно, с любимой внучкой она часто забывает о том, что есть на свете такое слово «дисциплина». Хотя, когда маленькой была я, легко держала меня в ежовых рукавицах. Папа был добрым, и ему тоже нередко доставалось. То он подмигивал мне у нее за спиной, Пока мама отчитывала меня за что-нибудь, то таскал наверх сласти и комиксы, когда я сидела у себя в комнате, наказанная за дерзость или другой проступок. А потом у папы случились два сердечных приступа, один за другим, и мы его потеряли. После этого мама стала ещё строже. «Для твоего же блага!» выговаривала она всякий раз, когда я жаловалась, что для получения карманных денег Нужно писать контрольные на отлично И вылизывать всю комнату до чистоты Которая казалась просто маниакальной На фоне того, что царила в комнатах моих подружек Привыкнешь к труду сейчас Найдешь хорошую работу Будешь зарабатывать и ни от кого не зависеть А не биться за каждый фунт, как я сейчас после смерти папы Тяжело вздохнув, я вернулась в гостиную И взялась за последнюю коробку Какая ирония. Моя жизнь с хорошей работой, зарплатой и независимостью закончилась тем же, чем и у мамы. Но ничего, все еще будет хорошо. Я все начну сначала, по-настоящему. И первым важным шагом на этом пути станет новая работа.